9 «Ты уверена что справишься?» — негромко поинтересовался Дамир, откусывая и тут же сплевывая длинную травинку. Он нервничал, не хотел этого показывать, но жутко нервничал. И ведьма прекрасно это видела и старалась всячески поддержать спутника безусловно справлюсь усмехнулась раксана для этого ты меня и позвал позвать то позвал протянул шас но речь идет о моей жизни ты только сейчас сообразил представь себе да последние двадцать минут зеленая ведьма работала как проклятая. Правда, как это часто бывает с магической работой, понять это посторонним было бы сложно, поскольку в «видимой», в кавычках, если можно так выразиться, части раксана просто сидела на камушке, абсолютно расслабленная, слегка прикрывшая глаза и, казалось, безмятежно загорающей на летнем солнышке отпускницей. а Единственным доказательством ее нелегкого труда были капельки пота на лбу. Накачавшись магической энергией, Фата принялась аккуратно формировать на дне «Обского моря» пузырь, в кавычках, защитную оболочку, позволяющую чувствовать себя на дне, как на поверхности. Дело это было сложное, требующее предельной концентрации и тщательных вычислений. Нужно было выбрать подходящий участок дна, но при этом находящийся именно там, где следует, потом рассчитать размер пузыря, давление воды, подводные течения, обеспечить циркуляцию воздуха и многое другое. Это было даже не столько колдовская, сколько инженерная задача, решаемая магическим способом. Затем Роксана прикрепила к оболочке пузыря «маяк» для портала, и лишь после этого вернулась к шасу открыв глаза и вытерев платочком лоб. — Не волнуйся, дорогой, я буду крайне осторожна. — То есть ты сама под воду не полезешь? — насторожил Садомир. — Обязательно полезу. Что ты будешь делать на дне без меня? — Да уж, на дне без тебя делать нечего. — Поверь, дорогой, в обычной жизни со мной тоже весело рассмеялась ведьма. — Знаю. — Отправляемся. Хамзи решительно пригладил рукой волосы, поморщился, вздохнул, словно собираясь броситься в прорубь и резко выдохнул. — Отправляемся. И перед ними завертелся зеленый вихрь портала. Фата оказалась гораздо сильнее, чем ожидал Дарк. «Без предварительной разведки и изучения дна, опираясь лишь на торопливо проведенное магическое сканирование и свой опыт, она уверенно создала возле логова Церинга надежный пузырь, и они с шасом вот-вот должны были ступить в портал, чтобы спуститься вниз». «Молодец, девочка, молодец!» Дарк не был трусом, однако мастерство Роксаны произвело на него впечатление, и Хван поймал себя на мысли, что не хочет доводить дело до драки. В рукопашной он ведьму, конечно же, порвет на клюшки для гольфа, но магический бой проиграет наверняка. В этом аспекте «Зеленая» была очевидной мастерицей. но ведь мы можем решить наши вопросы полюбовно, правда?» Если у вас есть нечто, способное сдвинуть дело с мертвой точки и вытащить ламу из саркофага, я готов рассмотреть ваше предложение. Дарк усмехнулся, дошел до двери в погреб, в кавычках в которую не рискнули войти Роксана и Дамир, раскрыл ее и зашагал по своему собственному магическому коридору, который давным-давно проложил к саркофагу. Последние годы коридор упирался в толщу воды, но сейчас он должен был привести четырехрукова в комфортную зону внутри построенного ведьмой купола. И «Известно, что дорога туда гораздо длиннее дороги обратно, особенно если обратно ты едешь домой». Понятно, что при одинаковой дистанции все упирается в психологию. Обратный путь уже знаком, эмоции другие, нет дорожной тревоги, а только сладкие предвкушения встречи с любимым диваном. Но и с теми, кто ждет, греет тебе на этом диване местечко. Сказанное выше справедливо почти для любого пути. Почти потому, что кроме созданных строителями дорог, протоптанных народом тропинок и накатанных проселков, Существует на свете Бутии, проложенный нестандартным способом, с помощью магии. Не обязательно портал, то есть мгновенный магический переход из одной точки в другую, но обязательно волшебный, или скрытый от посторонних глаз, или защищенный, или тот, что чуть медленнее портала, но гораздо быстрее автомобиля. И коридор, в котором очутились Пифуца и Макс, оказался именно таким магическим. Мы еще в тоннеле, Илья слеп. Тебе тоже показалось, что стало темнее? Ты не заплатил за электричество? Уверен, что дело не в этом. А в чем? Перед рассветом всегда наступает тьма. Да ты поэт. Пытался, не стал врать воронов. Пописывал в последних классах школы, желая произвести впечатление на... Мне, честно говоря, плевать, перебил склонного к рифмованию спутника конец. Но до тех пор, пока ты не займешься декламацией. — если займусь, тогда придется тебя убить, — Пиф улыбнулся. — Я, конечно, сделаю это не так расторопно, как какой-нибудь Хван, например, или Наф, и без всякого удовольствия, но сделаю... «Почему — Почему? — удивился Воронов. — А почему нет? — Не любишь поэзию? — В твоем исполнении. — Откуда ты знаешь, что я плохой поэт? — А ты хороший? Несколько секунд молодой чел обдумывал вопрос, после чего отвернулся. Тоже мне воланд нашелся. Конец ответил тихим смешком, который, однако, был почти сразу же прерван. Тихо прошипел Максим. — Что опять? — Слышишь? — Воронов поднял вверх указательный палец. — Ты начал бубнить стихи? Плеск воды. — Где? Пефуция передернула, словно от удара током. — Тоннель заливает вода? На нас несется страшный поток, мы все умрем. А дырка жизни по-прежнему не работает, и унести ноги невозможно. — Невозможно! — пив приготовился рухнуть на пол и разрыдаться. — Я сказал, плеск, не шум потока, — спокойно произнес Макс. — Прислушайся. Секунд через десять конец понял, чего от него хочет чел, сосредоточился и услышал характерный плеск. — Мы приблизились к реке? — Пока не знаю, но там точно вода. Много воды. — Откуда ты знаешь? — получил подтверждение. — По СМС? — Очень смешно. Они сделали еще несколько шагов и вышли из черного коридора, оказавшись в обширном и столь же плохо освещенном помещении, то ли в гигантской пещере, то ли в невиданных размерах в подземном ангаре. Здесь был столь же плохой свет, как в коридоре, но он легко пропускал звук, и кладоискатели оценили размеры помещения по его отражению. Плеск воды теперь доносился совершенно отчетливо, а сама она мерно колыхалась примерно в пяти ярдах прямо по курсу, причем урез был ровным, как по линейке. — Где мы? — кажется, я знаю. Гладкий, но не скользкий пол коридора сменился плиткой шершавой и не такой ровной, как до сих пор. Максим без труда узнал типовой светло-коричневый кафель советских времен. В туалетах старого корпуса университета, в котором он не так давно учился, такой кафель лежал до сих пор. У громки плитка заканчивалась без какого-либо бортика, и уровень воды был всего на пару дюймов ниже уровня пола. Воздух тут был влажный, но в меру вентиляция работала отлично, несмотря на то, что кладоискатели не чувствовали тяги и не слышали гудения моторов. Вода же, как понял присевший на корточке Макс, была особая. Ни речная, ни водопроводная или обработанная, как в плавательных бассейнах. Ни тина, ни хлорка, вода не пахла. Она вообще ничем не пахла. — Это бассейн, — негромко громко произнес Воронов, — часть системы охлаждения ядерного реактора. — Какого? — Ядерного. Какого, — Какого-какого? — Реактора. — Я бы ни за что не поехал в Новосибирск, если бы в нем стоял реактор, — категорически заявил Пив. — Что, я самоубийца, что ли? Он не в городе, а в Академгородке, — объяснил Воронов. — Небольшой такой реактор исключительно для научных экспериментов. — Ты дурак? — Следи за языком. С оскорблениями Конец закончил, но не успокоился. — Реактор опасен, понимаешь? Его лучи губительно действуют на нашу семейную тайну, а если он взорвется, то я... — Мы находимся примерно в десяти милях от центра города, — прикинул Макс, решив не обращать внимания на вопли спутника, где-то под институтом ядерной физики. — Чем дальше от големов, тем лучше. — Но мы не просто так тут оказались. — Ты тоже заметил, что мы прошли по магическому коридору? Переживания последнего часа не прошли даром, и конец буквально фонтанировал паническими восклосами. — Для чего был выстроен черный коридор? — поинтересовался у спутника воронов. — Чтобы мы сбежали от големов? — А для чего? — Карта прадеда привела нас к оперному, а часы открыли вход в сталинский бункер, — перечислил молодой чел. — Затем мы отыскали вход в черный коридор, перед которым стояли големы, не перед которым, а сбоку от которого, уточнил Макс, и они, хочу напомнить, в нас не стреляли, хотя могли. Несколько секунд конец обдумывал услышанное, затем тихо спросил. «Ты хочешь сказать, что Чинтамани где-то здесь?» Вероятная близость сокровища помогла толстяку успокоиться. «Думаю, да», — кивнул Воронов. «Прадед проложил этот путь для меня». «Где камень?» — нетерпеливо оглядываясь, — поинтересовался пив «Почему ты до сих пор его не взял? Чинтамани... Ты его видишь?» «Тут опять этот фокус с особым мороком. Я хочу знать, что ты видишь». Максим покачал головой, медленно прошел вдоль бассейна, прислушиваясь к своим ощущениям, и вскоре уперся в стену, облицованную столь же старым кафелем, только гладким и белым. — Нам сюда! Что здесь? Дверь? Что ты видишь? — Выложен ровно. — Что? — не понял пив Кафель выложен ровно и аккуратно, — повторил Ворнов. — Я честен с тобой, так что и ты, Нелгий, камень где-то здесь? — Не знаю. Макс в самом деле не мог ответить концу, во всяком случае, честно — Во всяком случае, сейчас. Стоя у стены, в шаге, он знал совершенно точно, в шаге от сокровища воронов, неожиданно понял, какую ответственность свалил на него Яков, и какой будет цена, если он не справится. Понимание обрушилось на него внезапно и накрыло холодной, просто ледяной волной, от которой цепенели и тело, и разум. Ответственность! Да еще какая, можно сказать, за главную тайну земли, а с ней... За будущее человечества. Для законопослушного и традиционно то есть нормально воспитанного парня, это было не пустым словечком. Шамбала была и есть, а точнее до сих пор оставалось одной из главных загадок земли. Тысячи лет великие дома пытались разыскать путь запретное царство, и тысячи лет терпели неудачи. Что будет, если они доберутся до Шамбалы, неизвестно. И лучше не экспериментировать, потому что врата царства заперты. «Что случилось?» — насторожился Пиф, разглядывая изменившееся лицо спутника. чем Чин то «Чинтамани лучше не трогать», — склотнув, прошептал Воронов. «Почему?» — «Не знаю». «Боишься?» — «Нет». «Тогда в чем причина?» — поднял брови конец. «Дед вел тебя к хранилищу, чтобы отдать сокровище, которое берег всю жизнь. Ты не можешь подвести предка. Это как-то не по-человечески». «Я никого не предаю. Я просто не хочу брать камень». — Молодушие тоже предательство. — Я, — у Воронова задрожали пальцы, — не хочу стать причиной катастрофы вселенского масштаба. — У тебя комплекс Наполеона? — Вроде нет. — Тогда делай то, ради чего мы сюда притащились. — Ты думаешь, ради этого все было затеяно. Твой дед ничего не погубил, и у тебя не получится. Бери сокровища! Уверенный голос Телсика сделал свое дело. Макс подчинился и решился, и понял, как нужно забрать чем-то из хранилища. Он щелкнул крышкой Бригетта, оглянулся и присвистнул. — Ого! — Я ничего не вижу, — проныл конец. — Так и должно быть. — Но дверь я видел. — Значит, здесь Парадид устроил другое заклятие. — Да уж постарался, — Пиф топнул ногой. — Что там? — А там... Сделался прозрачным участок стены, площадью приблизительно в квадратный ярд. Кафель обратился в стекло, в нише за ним висел в воздухе большой черный кристалл в серебряной оправе, от которой спускалась вниз крупная, грубоватая на вид цепочка. Воронов протянул руку, собираясь попробовать стекло на ощупь, а Воронов протянул руку, собираясь попробовать стекло на ощупь, но оно растворилось от первого же прикосновения и не помешало молодому человеку взять сокровища. Он боялся спугнуть удачу и потому запрещал себе радоваться, сдерживал эмоции, стараясь не оставаться предельно холодным, но наслаждался несуществующей, совершенно невозможной в его положении, дрожью внутри. Волнение, азарт, предвкушение победы, забитые, затолканные в глубину души, эмоции прорывались, находя выход в виде дрожи, которой в действительности не было. Кукловод радовался. И одновременно тревожился, потому что слишком уж легко все получалось, до изумления легко. Наследник Бортникова и его бестолковый спутник Нелюдь вышли к подземному водохранилищу с неимоверной легкостью, отыскали тайник. С неимоверной! К концу жизни Яков превратился в настолько сильного колдуна, что сумел создать идеальный секрет, в кавычках, для хранения сокровища. Настолько хороший секрет, что ни его, ни силу, лежащего в нем камня, не почуяли ни хван, ни другие маги тайного города. Никто! А паренек просто подошел к нужному месту, щелкнул крышкой древних часов и стал обладателем чентамани. Просто! Кукловод сумел разглядеть, что наследник Бортникова извлек из тайника именно сокровищем. Кристалл имел ту самую огранку и прежнюю серебряную оправу. Правда, Яков зачем-то сменил цепочку. Теперь она тоже была серебряной, но это не смутило кукловода. И темный оттенок тоже не смутил. Он знал, что камень любит поиграть в цвета. — Ты нашел, Чантамани, мой мальчик. Теперь неси его мне! — Кукловод понимал, что конец и даже чел, благодаря артефактам, серьезные противники для големов, но одновременно слабые, поскольку недостаточно верят в себя. Они не понимали, какой силой обладают, и достаточно их просто пугнуть, чтобы они сделали то, что требуется. — Это чентамани? — получается... Кристалл оказался угольно-черным, но не тусклым, не хмурым, а играющим, как будто космическую тьму заключили в стеклянную ловушку, и она резвилась, пытаясь отыскать путь к свободе, но резвилась весело, без зла развлекаясь. Кристалл завораживал, однако, при виде веселящейся тьмы в душе от чего то появлялся тревожный холодок. — Что-то не так? — интересовался пив увидев сомнение в глазах спутника прадед писал что камень прозрачный иногда отсвечивает красным медленно ответил воронов глядя на кристалл откуда в нем идти чернила это все разве этого мало плохо то что я не чувствую в нем ничего магического протянул конец разглядывая но не прикасаясь к камню вообще ничего По мне так это просто ограненный кусок хрусталя уверен сто сорок шесть процентов — Или же ты понимаешь, что мы у цели хочешь заполучить сокровище Кстати, сам Воронов тоже ничего не чувствовал, возможно, потому что не был колдуном, однако присутствие в руке Чантама не действовало на него, придавая уверенности и, кажется, сил. Камень помогал лишенному магических способностей Челу тем, чем мог, и этим объяснялось недоверие Макса к словам Пифа. «Кстати, по законам жанра самое время устроить перестрелку», — произнес Конец, словно прочитав мысли спутника. «У тебя есть оружие?» «У меня нет, а вот у тебя...» Возможно, все действительно завершилось бы перестрелкой или скандалом, и уж точно руганью. Но в тот самый миг, когда Воронов собрался достойно ответить нахальному толстяку, у кромки воды клубилось туманное кольцо, и камень резко дернул чела к нему. «Что происходит?» не зовет, ответил едва устоявший на ногах Макс. — Ты шутишь? Он сам. А чуть дальше на прежнем месте вновь открылся черный коридор, путь, по которому они пришли из оперного. Однако вывалились из него не офицеры НКВД, как подумал Воронов, а его старые знакомцы — четыре широкоплечих «модника» в кавычках. Что было еще страшнее. — Бежим! — закричал Макс, и, не раздумывая, прыгнул в появившийся у воды портал. Осторожный пив громко выругался, но последовал за челом, не желая упускать из виду сокровища. Вода и песок — излюбленные инструменты временем. И не потому, что с помощью песка и воды издревли отмеряли это самое время, нет. Речь о том, что со временем все отжившее размывается водой и заносится песком, а иногда происходит и то, и другое. Затопленный городок на дне Обского моря в полной мере подвергся воздействию обоих инструментов. Поэтому погрушался в небытие вдвое быстрее. Руины каменных зданий, обломки деревянных домов и сараев, десятки сваи редкие столбы, высокие пни, давно сгнивших деревьев и многое другое, что более полувека назад перемещал могучий удар искусственного наводнения, были занесены донной смесью песка и темного ила. В некоторых местах слой был очень толстым, других едва скрывал останки погибшего городка, но с ролью савана справлялся повсеместно. Благодаря песчаной маскировке все руины выглядели похожи Ну, разве что один из срубов, почему-то не всплывший во время потопа, да две дюжины свай, оставшихся на том месте, где когда-то стояла церковь, были чуть темнее прочих развалин. Разглядеть все это позволил рассеянный свет, пробившийся сквозь толщу воды над пузырем. разгордня его было вполне достаточно, да к тому же оболочка купола свет усиливала. Так устроила ведьма. Созданный Роксаной пузырь был наполнен теплым воздухом с ароматами островного березового леса, но приятной отдушки хватило ненадолго, минут на пять, после чего свежесть воздуха забили тяжелые запахи сырого подземелья, отдонная донная прохлада воздух настолько, что облаченная в игривый топ и легкие брючки фата невольно поюшилась. Песок под ногами был слежавшимся, плотным, поэтому отважные «водолазы» в кавычках, не провалились по колено. И все равно сделать первый шаг по бывшей улочке затопленного поселения, прошедшим через портал кладоискателем, оказалось трудно психологически. Мешало опасение, что под серо-зеленым саваном притаилась какая-нибудь ловушка, до поры прикрытая заиленным топляком или водорослями. Первой победу над осторожностью одержала любознательная жажда Дамира. Он внимательно осмотрелся и сделал шаг в сторону частокола из замшелых свай. Шас в таких случаях не использовал магию, опирался исключительно на интуицию и логику, и Фата до сих пор не могла понять природу острого чутья Хамси. Но оно существовало и позволяло Шасу в подавляющем большинстве случаев выбирать верное направление. Так получилось и сейчас. За чистоколом высоченных свай действительно пряталось нечто интересное. Магический фон здесь был изрядный, искорежен, как будто его неоднократно размазывали для маскировки заклинаний. — Ты чувствуешь? — Пока что мне просто кажется. — Скорее всего, тебе кажется правильно. — Нам, дорогой, — поправила друга ведьма. Ты ведь не просто так сюда сунулся. — Все верно, дорогая, нам... Роксана подошла к чистоколу, естественно, это оказалась не специально выстроенная стена, а случайное нагромождение свай, заглянула через щель и прищурилась, увидев выступающий из дна конус. Каменный конус. Точнее, он только казался каменным, а в действительности стал результатом сочетания магии, природы и времени. Кто-то создал здесь силовой каркас в виде конуса, затем на него слой за слоем Падали пыль, мельчайший песок и частички земли. Все это уплотнилось, слежалось и постепенно образовало нечто вроде каменной скорлупы. Именно скорлупы, а не оболочки жемчужины, ведь внутри находилась не песчинка, а кто-то живой. Живой! Нет, не совсем. Тот, кто прятался в саркофаге, не был ни жив, ни мертв, но при этом умудрялся управлять магической энергией, которая тончайшими нитями тянулась во все стороны от конуса. Причем заметные нити были только вблизи, только при мощном сканировании, а значит, внутри конуса прятался маг высочайшего уровня. Теперь я понимаю, почему его до сих пор никто не нашел, проронила Фата, аккуратно проникая внутрь чистокола. «Что?» — Дамир медленно обошел конус и вопросительно уставился на Роксану. «Ты о чем?» «Этот саркофаг построен давно». «Саркофаг?» «Да», — подтвердила ведьма, — «в нем кто-то есть». «Чел?» «Не знаю, но точно маг. Он находится между жизнью и смертью, но при этом управляет потоками энергии». «Отлично замаскированный командный пункт», — предположил шас «Похоже». — Интересно, но не более того, дамир потер ладони. Мы искали артефакты нашли, судя по всему, его бывшего хранителя. — Думаешь, внутри Церинг? — Скорее всего. — Согласен, кивнул Хамзи. Если от саркофага расползаются нити магической энергии, нужно сделать вывод, что Лама не совсем спит и, возможно, ищет Чентамани. Возможно, раксана не могла не признать правоту Шасса. — Ты сможешь вытащить Церинга из его домика? — Зачем? — — Поговорить, — пожал плечами домир Хочу знать его мысли насчет сокровища. Ведьма обругала себя за то, что сама не додумалась до столь простой идеи, протянула конус у руки, прикидывая его мощь, и качнула головой. — Потребуется время. — Сколько? — Столько, чтобы я нашла решение задачи. Роксана вдруг снова насторожилась, как тогда на острове, и обернулась. — Я снова чувствую портал. — Снова Хван? Пока не знаю, Роксана указала в восточном направлении. Он формируется там, на краю купола. Хамзи мгновенно подбежал к чистоколу и заглянул в щель. Внизу темный туман. Хван должен использовать красный вихрь. Знаю, Дамир улыбнулся. Отсюда нас не видно, так что предлагаю пока не высовываться, понаблюдать. Все-таки... Отточенные, проработанные до мелочей технологии гораздо лучше для повседневной жизни, чем любая, даже самая изящная ручная работа. Пусть в том, что сошло с конвейера, нет частички души мастера пусть нет очарования и прочих тонких шероховатостей, присущих штучному производству, зато работают заводские устройства, предсказуемо надежные и без животворящих пинков или уговоров. Можно ли считать высокотехнологичную и выверенную магическую формулу — спорный вопрос. Но суть дела это не меняет. Портал, созданный по тысячелетним канонам, был гораздо удобнее занятного, оригинального, но кустарного черного коридора. Максим и Пифуции вышли из туманного перехода в очень странном месте. вместо земли и травы здесь были песок с сылом, место деревьев, мокрые пни, а все рукотворные сооружения напоминали поднятые со дна обломки древних кораблей. Впрочем, уже через несколько мгновений Воронов понял, что это не просто место. Они находились на дне, на самом настоящем дне, участок которого, приблизительно в пятьдесят ярдов диаметром, был невероятным образом накрыт чем-то вроде огромного, сильного, приплюснутого мыльного пузыря. Судя по обломкам и частям полуразрушенного строения, В этой части Обского моря когда-то располагалась деревня или поселок. Сквозь перламутровую стенку загадочного купола проглядывала серая, насыщенная разнокалиберными пузырьками, масса воды. Внизу вода была темнее, а над центром купола, в условном, зените, водяной слой оказался прозрачным и хорошо пропускал дневной свет. «Вот я и на дне», — трагически произнес Пифуций, — «ниже падать некуда». «Скорее всего, это старый бердск — предположил Воронов, — и здесь, если верить карте прадеда, спрятано что-то важное. — Тихо! — конец обернулся к чистоколу, выстроенному из заеленных свай, и повысил голос. — Эй! Не прячьтесь! Тишина. — раксана ты? Никто, кроме тебя, не смог бы надуть такой пузырь! Ответа вновь не прозвучало. — Только женщины создают магические купола в форме стеклянной крышки для сковороды. — Много ты понимаешь в магических куполах! Значит, я не ошибся. Тебя часто били сковородками? Ах, ты моё золото, заткнись. Женский голос действительно прозвучал из-за чистокола, направление конец угадал верно, однако показываться ведьма не спешила. Кто с тобой? Чел. Вижу, что не хван, кто он? Мой компаньон. Компаньон в чём? Я думал, ты уже догадалась, конец бросил. На Макса хитрый взгляд и негромко велел: — Покажи им. — Ты уверен? — Не бойся, не отнимут. — Почему ты так решил? — Мы на их территории, — объяснил Пиф. Захотели бы, уже отняли. Максим еще несколько секунд поколебался, но все-таки вытянул камень из кармана и за цепочку поднял на уровень груди. — Это чентамани? — удивленно спросила Роксана, выглядывая в широкую щель чистокола. — Черный? — Да, странно, — проронил все еще невидимый домир — Пифуций, как это понимать? Ты испортил сокровище? — Каким нашли, таким и показали, — сварливо отозвался конец. — Зачем ты вообще его искал? — неожиданно завопил хамзис сообразив, что в увлекательных скачках за приз Чинтамани занял почетное второе место и немедленно переключился на ведьму. — Это ты ему подсказала? — Ты все время была связана с ним. — Что я ему подсказала? — Ты меня предала. — Я не знала. — Она не знала. — Вы все врете! — Что за истерик? С тобой поинтересовался Макс, которому, говоря откровенно, понравилась белокурая красотка в крайне легкомысленном одеянии. — Спонсор? — Ну, почти, — Роксана тут же сострила симпатичному челу глазки. Ведь, в конце концов, у него был камень. — Ты серьезно? — изумился Шас. — Рокси! — капризно выгнул губой пив У него есть то, что мне нужно, — улыбнулась в ответ ведьма. — А у вас нет? — «Так и знал, что тебе нельзя доверять!» Кто именно это произнес, осталось невыясненным. В том числе и потому, что в тот самый миг, когда прозвучала финальная «Ять!», под пузырем открылся очередной портал, бордовый, из которого на Макса прыгнул быстрый, как болит шумахера, мужчина с чрезмерным, как выяснилось чуть позже, числом конечностей. «Черт! Хван! Бей его! Куда? Спасите! Чинта!» Под куполом возникла естественная паника, отдаленно напоминающая ту, что происходит в овечьем стаде при появлении волка. Все засуетились, закричали, задумались о вечном, Фата изготовилась к удару, Макс же и вовсе оказался на земле, но... Но за мгновение до атаки Чентамани неожиданно вырвался из руки Воронова, и пулей улетел за частокол. Где сокровища, прорычал Дарк, сжимая человское горло левой верхней рукой, а тремя остальными обшаривая карманы жертвы. Где? Улетело, кретин радостно сообщил пив. — Только ты не заметил! — конец подсказал Хвану вовсе не потому, что здоровенный убийца чем-то ему приглянулся, просто за частокол стремительно метнулись раксана с Дамиром, и вредный пиф решил, что следует подгадить ближним и не позволить им завладеть кристаллом. А там, глядишь, и обстоятельства вновь повернутся под нужным углом. — Улетел! Хваны, вопреки широко распространенному стереотипу, тупыми не были, они ими только считались, и изреагировал Дарк молниеносно услышал, понял, что конец не врет, и резко прыгнул к чистоколу, за которым стояли фаты и шас, удивленные и расстроенные. — Кажется, здесь происходит нечто, чего мы не понимаем. — Почему? — Потому что... — Сокровищем они не завладели. — Потому что сокровище элегантно повисло в ярде над каменным конусом и теперь слегка мерцало, словно подавая кому-то сигнал. — Черт! — простонал Хван! он в отличие от остальных сразу разобрался в произошедшем я уж думал камень от нас сбежал хмыкнул хамзи а он просто почуял чего то или это его розетка предположила раксана или хозяин подал голос пив покосившись на дарка тот поморщился ты ведь не будешь делать глупости поинтересовалась фата не глядя на четырехрукава в конце концов мы все в одной лодке — Я гоняюсь за Чинтамане почти сто лет, — хрипло произнес ван Значит, у тебя было время нас опередить? — передернула плечами ведьма. — Но ты ничего не достиг, и теперь в одной лодке с нами. Фраза прозвучала предложением. — Всем равную долю, — нехотя осведомился Дарк. — Всем равную долю, — подтвердила Фата. — Я согласен, — вставил свое слово Дамир тело можно исключить немедленно предложил пив он тут случайно как скажешь давайте сначала добудем товар предложил шас раксана по конусу саркофагу поползли вертикальные трещины если брать камень то прямо сейчас ведьма кивнула сделала шаг к конусу и попыталась дотянуться до кристалла хотя бы до цепочки Именно попыталась, потому что воздух перед Фатой сгустился, и со стороны казалось, что зеленая пытается протиснуться сквозь необычайно плотное и упругое желе. Ей приходилось неимоверно напрягаться ради каждого дюйма, приближающего ведьму к чентамане. — раксана почуявший опасность Дамиру, хватил Фату за плечо. — Оставь! — Я почти... Фата действительно почти дотянулась кончиками пальцев до цепочки. — Лучше помоги! Хван негромко выругался... «Похоже, чела придется взять в команду», — вздохнул Пив. «Это еще почему?» «Он правнук Якова Бортникова, хранителя Чантамани». Чушь! Роксана взяла передышку, но не отступила. Так и осталось стоять, подавшись вперед и с вытянутой рукой, только временно не налегала на невидимую, но плотную защитную оболочку вокруг конуса саркофага и висящего над ним камня. «Что может, чел, сможем и мы?» и резко поддалась вперед, и физически, и магически. Неожидное и мощное усилие принесло плоды. Ведьме удалось продавить защиту, однако ничего хорошего из этого не получилось. Как только Роксана прикоснулась к сокровищу, серебряное право камня вспыхнуло синим огнем, раздался громкий хлопок и Фату отшвырнула прочь. — Она жива! — взвизгнул Пифуций. — Хамзи! Она дышит! Однако к распростертому телу конец благоразумно не приблизился. — — Хороший разряд! — проворчал Дамир, не обращая внимания на прыгающего в трех ярдах к северу Толстяка. Вроде бы дышит. — Рука горит! — простонал Роксан. — Ожог! — Сильный ожог! — вздохнул Хамзи. Трещины в конусе стали шире, и из них начал пробиваться золотистый свет. — Кто там? — отрывисто спросил Пиф. — Церинг! — коротко ответил Хван. — Почему ты его не убил? — «Попробуй!» — Дарк сплюнул, бросил жадный взгляд на висящий над саркофагом Чингтамани и повторил. «Попробуй!» «В конусе сидит лама. Этот кретин сам принес ему сокровища!» Пробормотала ведьма, оперлась на руку шаса и поднялась с земли. «Теперь мы должны обязательно собрать Чингтамани!» А в следующий миг под куполом открылся еще один портал. мы Откровенно говоря, в какой-то момент Воронову стало очень обидно. На него никто не обращал внимания. То есть, совсем. Более того, его не просто игнорировали, его игнорировали подчеркнуто, демонстративно, давая понять, что он ничего из себя не представляет. Он чел. Он не владеет магическими способностями. Его единственная ценность заключалась в том, что прадед замкнул на него доступ к драгоценному сокровищу, устроив так, что взять кристалл мог исключительно Макс. Но в тот самый миг, когда молодой человек извлек чантоманию из тайника, его собственная значимость стала стремительно уменьшаться и достигла абсолютного нуля в тот миг, когда проклятый камень его предал. Предал! Умчавшись к торчащему из донной грязи конусу. Толстенький напарник отвернулся мгновенно, впрочем, чего еще ждать от нелюдя, а остальные участники событий раньше не выказывали молодому челу особенного уважения. Лишившись чентомани, Воронов потерял все. И это было горько, а горечь требовала отмещения. — Ну, ладно, — пробормотал маг, запуская руку в сумку. — Ну, ладно. Вы думаете, все закончилось отнюдь? У меня остался еще один козырь, очень сильный козырь, сильнейший. Воронов извлек из сумки маузер, в кавычках освободил оружие от кобуры, поднялся и, пошатываясь, направился за частокол. Появление с портала именно големов не стало неожиданным ни для Пифа, ни для Хамзих с Первый догадывался, кто идет по их следу. Вторые помнили беготню конца по новосибирским улицам и были внутренне готовы увидеть боевых кукол. При этом Фата отметила, что смена обмундирования пошла здоровякам на пользу. В модных человских шмотках они выглядят импозантно и при этом также же подтянуты, как в форме. Удивление при виде Големов выразил только Хван, коротким и емким словом. Выругался и тут же замолчал, поскольку ему было все равно, с кем драться. — Мы не собираемся воевать, — поспешил сообщить лидер Големов, держать, тем не менее, готовый к бою ТТ в правой руке. — Тогда зачем явились, — прищурилась Роксана, — для поддержания порядка. — Вы шутите, — не поверил Пив. — Ни в коей мере. — Ах да, форму НКВД, — припомнил изумленный Тамир. — Мы сами справимся, — отрезал Дарк. — И мы не имеем права попадаться в руки полиции, — закончил главный голем. Это было бы нарушением режима секретности. Использование принятого в тайном городе термина окончательно запутало людей и теперь они вообще не понимали, откуда взялись куклы. Э, — Это многое объясняет, — глубокомысленно протянул Хамзи. — Где попадаться, — не понял Хван. — В оперном театре, — я полагаю, — усмехнулся пив «Так они артисты!» Големы быстрые с удивлением переглянулись. Э, э не совсем». «Пусть убираются!» Дарк явно решил пойти на конфликт, тем не менее лидер кукол повторил. «Мы не собираемся воевать!» Но был перебит громким. «Смотрите! Черт! Нас обманули!» И через секунду присутствующие поняли, что главной целью явления голема было вовсе не сражение, не мифическое поддержание порядка, а элементарное отвлечение внимания. И с этой задачи куклы справились на сто процентов. Пока под пузырем шел диалог, трещины на распадающемся конусе сделались достаточно широкими, чтобы золотистые отсветы заиграли на сваях. Вроде бы не подсветка очистила столбы от наслоений, и на дереве стали заметны вырезанные руны, которые словно включились, получив подпитку из саркофага и тоже стали отливать золотом. Конус раскрылся острыми лепестками, раскрылся резко, накопив силу и потратив ее одним всплеском. Лепестки тяжело упали на грунт, и присутствующие увидели сидящего в позе лотоса человека, сотворенного, как показалось, из светящегося золота. Свечение постепенно слабело, через полминуты Максим смог рассмотреть человека, не щурясь от яркого света. Обитатель саркофага был старт и сильно изможден, напоминая глубокого старика, чудом уцелевшего на каторге. Волос почти не осталось, глаза ввалились глубоко внутрь, щеки запали, кожу покрывали бесчисленные морщины, а одежда превратилась в лохмотье. Но при этом он оставался золотым, и даже когда свечение исчезло, был все так же позолоченным от макушки до пяток. А когда человек выпрямился, големы опустились на колени и склонили головы. Церинг! Позалоченная фигура какое-то время не двигалась, и все это время под куполом царила полнейшая тишина. нарушила ее едва различимое шуршание. Чинтамань опустился и медленно лег на грудь ламы. Возвращение состоялось. — Это настоящее золото? — шепотом поинтересовался шас разглядывая фигуру Целинга. — Как думаешь, какой пробой? — Ты спятил! — так же тихо ответила раксана А что случилось? — У нас тут — Кое-какие проблемы. — Объясни. — Лама проснулся. — Он же под твоим пузырем разве нет? Хамзи усмехнулся. — Мы все контролируем. Относительно поморщилась ведьма. — В смысле? Она хочет сказать, что в тот момент, когда Чин Тамани вернулся к Церингу, под куполом возник запрет на формирование арканов. Хван плотоядно усмехнулся. Все будет решаться старой доброй рукопашной не — Неучтиво говорить о присутствующих, тем более о даме в третьем лице, — строго заметил Конец. — Надеюсь, дама извинит простого крестьянина. — Я драться не собираюсь безапелляционно, — прошептал Дамир. — Это не мое. — Я тоже впискнул пив. — Големов я беру на себя. — Проклятие! Грунт под ногами у всех ощутимо дрогнул, жемчужные разводы в толще магического купола поплыли и начали смешиваться, а серая масса воды снаружи вдруг просветлела. Купол словно превратился в большой фонарь, осветивший все вокруг ярким светом. И одновременно зазвучали слова. Зазвучали весомо, громко и сразу везде, словно включились несколько огромных концертных колонок. Говорил Церинг, и интонации не оставляли сомнений, Церинг читал мантры. Что он делает? Зачем? Это магия? Близко к магии прищурилась раксана лихорадочно изучая изменения ауры и энергетического фона. Что-то странное. Я думал, арканы исключены. Он... Голос ламы стал много громче, теперь от него тряслась не только земля. Задрожал воздух, и по куполу прокатилась неприятная рябь. Дамир почувствовал, как слабеют ноги и руки, как воля исчезает, а голова очищается от мыслей. — Он опутывает нас, — прошептала Фата, — как паутины. — Зачем? — Чтобы убить. — Чинтамани не достанется великим домам, — ракочущим тенором произнес Лама. «Не — людям нет пути в запретное царство, нет пути в тайны мира, нет пути в душу земли. «Отпусти нас!» — взмолился конец. «Пожалуйста!» «Чем тама не должна остаться легенда, значит, вы все умрете!» «Нет!» — Хван взвыл от бешенства. Церин, кажется, улыбнулся. «И в этот миг...» Скорее всего, сработало боевое предчувствие. Потому что ничем иным объяснить самоубийственную выходку Дарка не представлялось возможным. Хван прыгнул... Неведомым способом отыскал в себе силы противостоять дурманищим мантрам ламы и прыгнул. Наплевав на големов, которые молниеносно среагировали на атаку, на пули, которые должны были в него полететь, наплевав на все и на всех, Дарк прыгнул, потому что не хотел сдаваться. Но за мгновение до того, как четырехрукий бросился вперед на огороженную чистоколом площадку, бежал растрепанный, словно обезумевший Макс и завопил... «Стоять!» Пальнув для весомости из маузера, пуля щекнула по обломку стены, отлетела в сваю и ушла в песок. мы обернулись на шум, и Хван успешно долетел до Церинга. «Черт!» Вернувшись к хранителю, Чентамани перестал защищаться, и четырехрукому удалось сдернуть сокровище с шеи ламы. «Нет! Отдай!» Церинг попытался отобрать камень у Хвана, на что Дарк ответил нижними руками, как следует приложив золотого старика по корпусу, но при этом упустив из вида шустрого пифа, который резво обижал катающихся по земле дрычунов и ловко выдернул сокровище из руки Хвана. — Он у меня! — Стоять! Стоять! Стоять! Роксана бросилась вперед, совершенно позабыв о жуткой боли в обожженной руке. Рванулась, рассчитывая перехватить конца, но растянулась, не заметив подножки от шасса. «Зачем?» чем «Чентамани мой!» — прорычал Дамир, бросаясь на перерез концу. «Мой!» «Идиот!» «Сама такая!» Пифуций не рискнул, не просто так. Конец запомнил место, откуда вышел Хван, понял, что это личный портал Четырехрукова и сделал логичный вывод, что Переход находится в режиме ожидания. Почему решил? Все просто. Неожиданно возникший запрет на арканы не коснулся ни пузыря, ни големов, то есть арканов высшего порядка, главное, уже работающих, и поскольку магический портал не уступал сложности куполу, Пиф рассчитывал, что и его запрет не коснулся. Но ну, в том, что Хван оставил переход в режиме ожидания, не усомнился бы никто из тех, кто хотя бы слышал о четырехруких. В предусмотрительности алтайцы могли дать фору даже навам и шасам. Вот и несся толстяк к заветной цели, прижимая сокровище к пухлой груди. — У него чем-то мани! — мгновения, которые длятся вечности. — Скажете, избитый штамп? — В принципе, так и есть штамп. Но только не в том случае, когда ты ждешь пули от хладнокровных големов, проклиная себя за то, что занялся наследством прадеда, что продолжил заниматься, столкнувшись с ящерицей, что вообще родился в этой чокнутой семейке, в которую из глубины веков тянутся колдовские гены. Несколько томительно долгих, почти вечных секунд Воронов ждал пули и ругал себя последними словами, а потом услышал неожиданное. «Мастер!» Лидер кукол вытянулся и даже попытался изобразить щелчок дорогими туфлями. — Группа один ждет ваших распоряжений. — Маузер, — сообразил Макс, проследив, куда уперлись взгляды кукол. Они среагировали на Маузер. Прадед в очередной раз проявил чудесную предусмотрительность воронов завопил. — У него чендомани! Отправив големов в погоню за подлым напарником, которому почти удалось нырнуть в ожидающий Хвана портал и я Сначала Пифуцию показалось, что в него влетело пушечное ядро, и лишь позже ему стало известно, что эту роль примерил на себя скромный, не очень сильный, но весьма раздраженный в тот момент шас. и я Дамир плечом ударил конца, отбросил его от портала и на четвереньках поскакал к отлетевшему Чантамане. «Моё!» «Не сразу!» Хван, разумеется, вскочил с земли первым гораздо быстрее пожилого, измотанного длительным пребыванием в саркофаге ламы. Сейчас, когда сокровище оставило Церинга, заклинания не действовали и прекратилось действие связывающих мантр. Все действительно решалось старое доброе рукопашное, в которой дарт чувствовал себя как рыба в воде. «На!» Он нападал попытавшемуся подняться старику ногой, отправив золотистого бритой головой в сваю, развернулся, оценил обстановку и поспешил за Чинтамани. — Мое! Не сразу! Жадный Шас успел прикоснуться к камню, его скрюченные пальцы скользнули по граням, глаза успели вспыхнуть счастливым огнем, но и только всего через мгновение грубый хван превратил победу в поражение выдернув сокровище из цептих но слабенький крюученок прирожденного торговца это мо размечтался отдай ну вытягаться с четырехруим хамзи не мог при всем желании левой нижней рукой дарк играющий словно котенка подхватил шас с земли качнул в сторону затем в другую набирая достаточную скорость а на третий раз отпустил отправив визжащего дамира в увлекательное путешествие лбом в заиленный сруб о, о о однако насладиться победой в полной мере у хваана тоже не получилось так же как избежать в тот самый миг когда хамзи встретился с бревном а дарк шагнул к порталу его атаковали големы молча атаковали то есть не характерно для последних событий джерьмо бортников несмотря на то что был самоучкой создал великолепных кукол стойких крепких послушных но с хваном им пришлось несладко потому что когда спящий создавал хванов он похоже был на кого то крепко зол на на удар дарк ответил блоком От следующего увернулся, атаковал сам, но неудачно. Тут же извернулся, атаковал снова, не выпуская чентамани, прыгнул, надеясь добраться до портала. Но один из големов успел обхватить Хвана за пояс и повиснуть на нем. А их лидер буквально выдрал за кровище из рук Дарга. «Стоять!» И неизвестно, сколько бы продолжалась неразбериха и чем закончилась, если бы не Роксана. А точнее, если бы не ее желание спасти союзника но ну или того, кого она мысленно произвела в союзнике. Голем повис на дарке, остановил его, лишив привычной скорости. Ворнов скинул пистолет, не желая упускать, удобнейший случай пристрелить чересчур активного четырехрукова, а Роксана пинком снизу отвела Маузера от цели. Ведьма была на сто процентов уверена в крепости Пузыря, знала, что он мог с легкостью выдержать попадание пули и даже не одной. Ошиблась раксана в сущей ерунде. Пистолет у Макса оказался непростой. Маузер громохнул, заряд прошел купол. Ведьма усмехнулась и только приготовилась к месту пошутить, произнеся какую-нибудь фразу насчет никчемности человских железных игрушек, как вдруг почувствовала на лице капли воды. «Мама!» Пуля старого Якова не прошла сквозь пузырь бесследно были осталась дырка, через которую тонкой струйкой потекла вода Но хуже того, отверстие расширялось Вокруг стали появляться заметные снизу трещины «Мама!» — повторил Дамир, увидев мокрые волосы Фаты «Мамочка!» — сражение само собой прекратилось «Сколько у нас времени?» — тихо поинтересовался Хван «Секунд тридцать» «Вы как хотите, я домой!» — пифутся и метеором пронесся к порталу Скорее, Хамзи очень хотелось ринуться за концем, но природная жадность мешала. После всего пережитого, главное, после всех сделанных вложений, он не мог просто взять и оставить Чинтамане. «Отмени запрет на магию!» — крикнула Роксана Лами. «Я смогу починить купол!» Церинг поднялся с земли, вытер кровь со лба, красную на золоте, усмехнулся и отрицательно покачал головой. «Нет». Дыра да сделалась шире, и теперь сверху лилась не струйка воды, а небольшой поток. Водопадик, который становился все энергичнее и энергичнее. «Ты погибнешь?» «Что ты знаешь о смерти, нелюдь?» В голосе ламы послышалось воскомерие. «Я знаю, что ты уйдешь не бытие а мы вернемся и заберем Чентамани!» Крикнула Роксана. «Он никуда от нас не денется!» «Он черный нелюдь. Сейчас мое сокровище пропитано мраком А значит я могу уничтожить его Мы умрем вместе Рудра отпустил камень И он легко и стремительно Словно ручная бабочка прилетел к Церингу Черный кристалл Это вид смерти Глама поцеловал сокровище Приложил его к колбу А затем оставшись в полупоклонию Поднял над собой И снова принялся читать мантры «Нет!» — прошептал Даркмуль, «чинтамани!» «Мой чинтамани!» — уточнил расстроенный Дамир. «Я заплатил больше!» «Я потратил на поиски всю жизнь!» Золото, покрывавшее тело Церинга, плавно становилось черным, темнело на глазах, словно его пожирала гангрена. И камень был частью этой гниющей тьмы. «Ты оборвешь дорогу в Шамбалу!» — в отчаянии крикнула Роксана в последний раз, попытавшись добраться до Ламы. Но на этот раз его хранило упругое поле. «Он сделал выбор», — тихо произнес Хван. Церинг опустился на колени, точнее, съехал на колени, поскольку ноги его сгнили в черную пыль. «Он убирает и берет с собой, Чантамани!» «Он сделал выбор», — повторил Хван. Пузырь затрещал, грозя разойтись по всем трещинам, что добежали от маковки до края стенок, и Дамир повернулся к порталу. «Бежим!» Нужно было спасаться.